Настроение у Корнея было чудесным. Утром он позвонит Наташе, и они пойдут завтракать вместе. Потом Баринов, потом Долгушин, а вечер он проведет у Наташи. Шоссе было пустым, мотор работал ровно, оснований для тревоги не предвиделось. Беспокоило Корнея одно — финт шефа с англичанами. Конечно, скомпрометировать их можно. В посольстве есть люди, у которых всегда найдутся всякие печатные бумажки на русском. сунуть незаметно парочку в проспекты фирмы и все не просто работать в посреднической фирме нужно наживать деньги не производя ничего а конкуренция в их профессиональном мире беспощадная но ничего если этим делом занимался жан то можно считать что все в порядке жан де снос раньше работал в фирме занимающейся промышленным шпионажем шеф держал его специально для расправы с конкурентами Корне притормозил троен у интуриста. Он специально останавливался в этой гостинице, чтобы быть поближе к Наташе. Швейцар распахнул дверь, и Альберт вошел в знакомый вестибюль. Дежурила мило, приятная дама, красивая и любезная, прекрасно говорившая по-французски. — Господин Корне, здравствуйте. На выставку? — Да, моя прелесть, но это лишь повод для того, чтобы привести вам маленький сувенир. Альберт открыл кейс, достал сверточек, перетянутый лентой. — Вы же знаете. Знаю, мадам, все знаю. Но это частная инициатива, а не государственный акт. Потом я делаю презент своей доброй знакомой, а это не запрещено. Спасибо. Вот ваш ключ. Я только заполню опросный лист. Да, конечно. И паспорт мне оставьте до утра. А если меня захотят арестовать? А вы ложитесь спать. Это идея. Спал Альберт два часа, но проснулся свежим. Сделал зарядку, побрился, принял холодный душ. Он набрал домашний номер Наташи, но телефон не отвечал. Корне спустился вниз, позавтракал, вышел из гостиницы и из автомата позвонил Долгушину. — Это я, Юрий. — Здравствуйте, Альберт. Долгушин хорошо говорил по-французски, но произношение у него было излишне жестким, как у немца. — Вы не знаете, где Наташа? — Она уехала с туристами в Кижи, будет в пятницу. — У вас есть ключи от моей машины? — Да. — Она в пять будет стоять у Сокольников на том же месте. В багажнике вы найдете бумажный, он ваш. корни положил трубку и, насвистывая, отправился в гостиницу. До встречи с Бариновым оставалась масса времени. И он решил поваляться, а если удастся, то и вздремнуть. Каждую осень Сокольнический парк становится особенно нарядным. Каждую осень здесь начинают работать международные выставки. Флаги почти всех стран полощет веселый московский ветер. Сотни фирм присылают сюда новую продукцию, десятки посреднических организаций, Открывают в Сокольниках филиалы своих контор. Ежегодная международная выставка в Москве необходима промышленникам Англии и Франции, Японии и ФРГ. Для москвичей эта выставка – своеобразный карнавал, веселый и шумный. Специалисты и люди, не имеющие отношения к промышленности, приходят сюда посмотреть на умные машины, стоящие на стендах, посидеть в кафе, полистать многоцветные проспекты. На выставке есть все. Изделия швейных и трикотажных фирм, красивая посуда, спортивный инвентарь, мебель. Вежливые предупредительные гиды покажут вам товар фирмы, объяснят его назначение, продемонстрируют в действии. На выставке весело, музыка, маленькие кафе прямо под деревьями и все вместе с красочной экспозицией создает впечатление праздника. Но мало кто знает деловую сторону этого праздника. Сложность переговоров, в которых необходимо принимать стремительные и четкие решения. Выставка «Бой». Каждая выигранная для государства копейка победа. Ровно в три, как положено по протоколу, в филиале конторы Корнье появились Баринов и двое его сотрудников. Их встретил сияющий счастливый Альберт. Даже если бы родной брат бельгийца появился сейчас здесь, он бы не радовался так бурно и приподнято. Жена Гансена, переводчица и секретарь московского филиала, подала кофе и виски. «Прошу, господа». Корнея жестом гостеприимного хозяина показал на легкие пластиковые кресла, стоящие вокруг стола. Господа сели. После ничего не значащих разговоров о погоде в Москве, о выставке, о Третьяковской галереи, после первой выпитой чашки кофе Корнея достал три коробки с грифом фирмы. Традиционный набор. Зажигалка, шариковые карандаши, блокнот и пачка сигарет. Баринов вынул из кейса три коробочки с эмблемой его внешнеторгового объединения и протянул Корнье. «Традиция есть традиция». Так перед матчем обмениваются вымпелами капитаны команд. «Господин Баринов, команда Амстердама начала. Мы готовы взять на себя переговоры с известной вам фирмой». «Господин Корнье», — Баринов улыбнулся предельно любезно. «Мы давно пользуемся услугами вашей фирмы, но нынешняя внешнеторговая конъюнктура...» заставляет нас искать разные возможности сотрудничества. Я слышал, господин Баринов, что вам предложили свои услуги англичане. Возможно. Но их фирма, как бы вам сказать, занимается не только международной торговлей. С советской стороне об этом ничего не известно. Баринов был невозмутимо спокоен. Советскую сторону продолжал. Он интересует не слухи, а выгодные сделки. Господин Корнее заглянул в комнату жена Гансена. Телекс из Амстердама. «Извините, господа». Корнье вышел в маленькую прихожую. «Что, Анна?» Шеф сообщает, англичане снизили цену на 3%. «Так». Корнье сжал зубами вон штук трубки. «Так». Он вошел в комнату, сел, разлил виски. «Господин Баринов, мы старые деловые партнеры. Исходя из этого, мы снижаем цену на 5%. «Нас устраивает семь», — твердо сказал Баринов. «Именно семь». Гансон взял калькулятор, быстро пробежал пальцами по кнопкам, написал цифру на листке бумажки и протянул Корнье. Альберт посмотрел, улыбнулся. «Господин Баринов, принимая во внимание величину сделки, мы согласны». «Прекрасно, господа, я жду вас завтра для подписания договора». Проводив русских до дверей, корне взглянул на часы. «Без пяти пять. Одно дело сделано. Теперь самое главное».